Часть 2. Александр Трифонович Твардовский родился 21 8 июня 1910 года на хуторе Столпова близ деревни Загорье Поченковской волости Ельнинского уезда Смоленской губернии. В 1927 году в результате советской реформы административного деления находящийся в 50 километрах от Смоленска-Починок, стал районным центром. История этого края имеет свои особенности. Местный диалект западный южного наречия по современной терминологии, распространенный на юге Псковской, западе и центре Смоленской и на западе Брянской областей, до революции классифицировался как относящийся к белорусскому, а не к русскому языку. За этим стоят определенные реалии. Местные жители, как и жители Северной Белоруссии, потомки племени Кривичей. До 1667 года, с небольшими перерывами, они входили вместе со всеми другими белорусами в состав Великого княжества Литовского. Восточнее современной государственной проходила граница и позднее. Ряд теперешних приграничных районов Смоленской области были присоединены к России только в 1772 году и при этом оставались в составе Витебской губернии, где действовали несколько иные законы. Униадство, а не православие, до середины XIX века. Черта еврейской оседлости. Там находился, в частности, знаменитый хасидский центр Любавичи. Однако следует заметить, что для подавляющей части как витебских, так и смоленских христиан проблема национальной идентичности не стояла вплоть до 1920-х годов. Современная пограничная линия бывшая до 1991 года, административной, была установлена в 1924 году. Когда началась кампания по ликвидации безграмотности и в соседних районах сходным образом говорящих людей стали обучать письму по различным правилам. Одних русскому, других белорусскому чуть позднее населению были выданы паспорта с также разнищейся записью в графе национальность. Выходцев со Смоленщины отличают и фамилии: Глинка, Драгомышский, Мусоргский или Мусоргский, Проживальский, как русские не воспринимаются. Фамилия поэта вошла в фольклор Польши и Белоруссии. Его герой Пан Твардовский, подобно Фаусту, продает душу дьяволу. На эту тему написаны баллада Адама Мицкевича и повесть Юзефа Крашевского. В России к этой легенде обращался композитор Алексей Верстовский в опере «Пан Твардовский» 1828. Александр Твардовский не единственный Твардовский в большой литературе. Однофамилец и почти ровесник советского поэта, поляк Ян Твардовский. Твардовский, 1915-2006, занимает весьма значительное место в послевоенной поэзии своей страны. Но, пожалуй, все же наиболее известный в Европе Твардовский Казимеш. 1866-1938 основатель Львовско-Варшавской школы философской логики. Родители поэта были крестьянами, но необычными. Отец, сын безземельного отставного солдата, зарабатывал на жизнь кузнечным делом, в результате чего купил хутор. Мать в девичестве Плескачевская была дочерью дворянина-однодворца ведшего, тем не менее, обычное крестьянское хозяйство. Оба они были грамотны, что в их поколении было уделом меньшинства. По переписи населения 1897 года в Европейской России грамотны были лишь 23% населения, 33% мужчин и 14% женщин. Дома были даже книги, что для деревни было совсем уже экзотикой. Тем не менее, нормального школьного образования поэт не получил. Перед революцией и вплоть до первой советской школьной реформы, завершенной к 1923 году, в сельской местности функционировали пятилетние, так называемые, двухклассные, в селах побольше, и трех или четырехлетние. Одноклассные, в селах поменьше, училище, которое посещало лишь около половины детей. Твардовский и закончил эти два класса к 13 годам, что давало право поступления в среднюю школу, школу второй ступени по тогдашней терминологии. Но ближайшая средняя школа находилась в уездном городе, расстояние до которого 30 километров было в то время непреодолимо. Надо заметить, что до революции по всей империи насчитывалось менее двух средних школ всех типов с 600 тысячами учащихся, то есть около ста тысяч на параллели, на более чем 150 миллионов населения, что давало возможность получить хотя бы неполное среднее образование, лишь 3% населения. Советская школьная реформа, упразднившая иерархию средних школ и сделавшая их несоизмеримо доступнее для выходцев из социальных низов в условиях непреодоленной тотальной неграмотности даже в 1926 году после многолетней кампании ликбеза. Перепись населения зафиксировала лишь 57% умеющих читать и писать в возрасте до 50 лет. И отсутствие всеобщего начального образования, оно было введено в 1930 году, семилетнее, кстати, лишь в 1956. Не могла за несколько лет сделать среднее образование доступным для крестьян. Однако она могла открыть путь наверх, так называемый социальный лифт дать возможность учиться в высших учебных заведениях без формально завершенного среднего образования. После чего поэт поступил сначала в Смоленский педагогический институт, а затем в МИФЛИ, Московский институт философии, литературы и истории, заменявший в 1930-е годы Расформированные гуманитарные факультеты университета, который он закончил в возрасте двадцати лет в тысяча девятьсот году.